дмитрий найденов ушедшие книга первая воскрешение глава первая неожиданная находка эпиграф чужого не бери своего не давай чужого не желай а своего не теряй народная мудрость солнечная система земля девят августа две тысячи девятнадцатый год псковская область В кои-то веки я смог выбраться на рыбалку. Да не куда-то, а на Чудское озеро, что в Псковской области. Два года как не ездил туда. И вот, наконец, выпросил у руководства отпуск летом. А не как всегда осенью или зимой. Правда, дали всего 10 дней. Но я планировал провести их на полную катушку. Найти уединенный участок берега и все 10 дней провести в палатке, ловя рыбу и наслаждаясь тишиной. Для того, чтобы добраться до нужного мне места, я подгадал отдых под приезд в Питер моего знакомого, заядлого рыбака Лехи, который периодически мотался в культурную столицу по своим делам. Единственное, что меня беспокоило, так это ураган, прошедший в тех местах днем раньше. Из-за него рыбалка может сложиться неудачно. Но менять планы я не стал, Просто добавил к вещам пару банок тушенки на крайний случай. Довести до самого берега озера он меня не смог. Но именно этого я и добивался, так как соседи мне были ненужны. Все тихие места вдоль берега, где был подъезд, освоили отдыхающие. А мне нужна была относительная тишина и свобода. Тащить вещи до места планируемого отдыха пришлось 20 минут. И за один раз не справился поэтому час у меня ушел на эту довольно трудоемкую процедуру. Все это время Леха ждал меня в машине, и, когда я забрал последнюю партию вещей, мы договорились, что он будет меня ждать здесь же через 10 дней. Рассчитавшись с ним за дорогу, оплатив бензин от Питера, я радостный направился к месту отдыха. Помимо палатки, со мной была одноместная лодка. Если далеко на ней не заплывать – то погранцы внимания на нее не обратят. Рыбачить с берега тут не очень удобно, так как глубина на протяжении 100 метров от берега не превышает полметра. Именно поэтому я и озаботился лодкой. Место я выбрал на небольшом холме. На краю соснового леса, сложив все вещи вместе, я долго стоял, наслаждаясь видом и легким ветерком, обдувающим меня. После лесного зноя прохлада от воды меня очень порадовала. Берег был необитаемым, справа и слева от песчаного пляжа простирались заросли камыша, который закрывал этот бережок со всех сторон, поэтому я мог рассчитывать на спокойный отдых. Для начала я решил окунуться, так как к обеду погода расстоялась просто сказочная. Вода была, как парное молоко, и я, раздевшись, отправился по мелководью к границе, где начиналась глубина. Удалившись от берега на сотню метров, споткнулся обо что-то, скрытое под водой, хотя вроде внимательно смотрел под ноги. Поднявшись, я вернулся к тому месту, где споткнулся и наклонившись, стал рассматривать, что же я пропустил. На мое удивление, в воде я увидел ржавый шар, а точнее его половину, подняв которую из воды я понял, что это старый рыцарский шлем, полностью покрытый ржавчиной. Я не раз читал, что на Чудском озере произошло ледовое побоище. Но, судя по хроникам и летописям, это было как минимум сотни километрах отсюда. Поэтому найти здесь рыцарский шлем было для меня совершенно неожиданно, да и необъяснимо. Встав на колени, я начал шарить под водой в песке, стараясь нащупать еще что-нибудь. Вдруг вместе со шлемом лежат и другие части доспехов. Минут через десять ползания на карачках, мне это занятие наскучило, и я собирался отнести шлем на берег, совершенно не понимая, что мне делать с находкой. Как вдруг моя рука нащупала под водой какой-то предмет по ощущению металлический. Через минуту раскопок я вытянул из воды рыцарскую перчатку, полностью изготовленную из металла, напоминающего нержавейку, только мутного. Я решил отнести находки на берег, чтобы получше рассмотреть. Практически бегом добрался до песчаного берега и осторожно положил находки у кромки воды, осматривая их с разных сторон. Как я не пытался разглядывать шлем! Мой взгляд постоянно возвращался к блестящей поверхности перчатки. Поэтому первым делом решил осмотреть именно ее. Так как она была забита песком и покрыта местами тиной, Решил промыть ее в воде. Полоща и тряся ее в воде, я смог вымыть слежавшуюся грязь и, натирая песком поверхность перчатки, смыл всю тину. Передо мной оказалась конструкция весьма странной формы, усеянная разноцветными камнями, которые были впаяны прямо в поверхность перчатки. Хотя она и походила на виденные мной в Эрмитаже элементы рыцарского облачения, было в ней что-то необычное. Я бы даже сказал «неземное». Я, конечно, знал, что чужое брать нельзя, и мне, наверное, следовало вызвать сюда археологов, но не примерить перчатку на себя я не мог. Поэтому, недолго думая, надел ее на правую руку, и как только мои пальцы встали на положенное место, В ней что-то щелкнуло и мою руку зажало. От этого меня бросило в холодный пот, но толком испугаться я не успел. Вначале мою руку что-то укололо, а потом камни, вмонтированные в перчатку, неожиданно засветились, и мое тело пронзила сильнейшая боль, погрузив меня во мрак. Реверсивный пост контроля временной петли. Объект ушедших. Поступил сигнал активации от артефакта. 13.09.24.38.45.29. считавшегося утерянным. Обнаружен разумный носитель кода древних. Гибель носителя неминуема. Ввиду поиск возможного сохранения личности носителя. Запускаю процедуры переориентации в точку бифуркации временной петли. Шанс влияния на точку 0,001 процента. Запускаю вариант релевантности и соответствия реальности. Шанс на выживаемость объекта 11,53%. Процедура выполнена. Объекту присвоен код 116-71. На местный узел контроля отправлена вся информация. Пост переходит в режим ожидания. Боль. Боль пульсировала повсюду, разрывала виски и лупила по черепу изнутри. Голова просто раскалывалась, каждый удар сердца отзывался новым витком боли. Попытка открыть глаза ни к чему не привела. Вокруг были темнота и холод, леденящий холод. Дышать было тоже тяжело, да и воздух был каким-то спертым и тяжелым. Боль отпускала постепенно, и я вдруг резко ощутил, что вокруг очень тихо. Я лежал на каком-то камне теплом камне. Но воздух вокруг был очень холодный. Похоже, что это какая-то пещера. Я начал вспоминать, как тут очутился и вспомнил про найденную мною перчатку и попытку ее надеть. После этого я уже ничего, кроме боли, не помнил. Это было странно. Потерять сознание на берегу озера и очнуться в пещере. Я попробовал ощупать свое тело и понял, что, во-первых, я совершенно голый, хотя купаться ходил в плавках, а во-вторых, перчатка исчезла, как и наручные часы. Похоже, кто-то меня притащил сюда и раздел. Я попробовал сесть и, ощупав место, где лежал, понял, что нахожусь на узком камне, который висит в воздухе. Это меня повергло в ужас. Я не знал, что делать, и в панике крикнул. «Кто здесь?» «Помогите мне!» По отсутствию эха можно было предположить, что пещера небольшая, но отсутствие пола и потолка меня напрягало. Повторно ощупав камень, на котором находился, я понял, что он закругляется с краю, а под ним есть какая-то опора. Только вот где находится пол или дно, я понять не мог. Моей руки не хватало, чтобы дотянуться до них. А слишком сильно свешиваться я боялся, хотя мне показалось, что снизу опора расширяется. Меня опять охватила паника, а мой мозг принялся рисовать мне картины одна другой мрачнее. Кто и зачем положил меня на этот камень, я понять не мог. Боль постепенно проходила, а вот чувства холода нет, хотя мне показалось, что холод стал постепенно отступать. Я пролежал на камне еще около получаса, после чего решил рискнуть. Улегшись на живот, попробовал свесить ноги, одновременно ухватившись руками за противоположный край камня. К моему облегчению я смог достать пальцами ног до пола, и он оказался просто ледяным. Очень осторожно я перенес нагрузку на ноги и встал на новую поверхность, которая, я надеялся, окажется полом. Если это пещера, то тут возможны ямы или, наоборот, острые камни, о которые я могу порезаться. Очень осторожно я начал ногами ощупывать пол, постепенно расширяя площадь исследованной поверхности. Периодически я кричал, зовя на помощь, но никто не отзывался. Еще мне показалось, что пол покрыт чем-то вроде налета или попросту испатькан. Обойдя по кругу камень, на котором лежал, Я убедился в том, что это можно назвать полом. Периодически мне приходилось садиться на камень, чтобы согреться. Тишина вокруг, как оказалось, не была полной. На пределе слышимости я ощущал работу какого-то далекого механизма. Возможно, даже не слухом, а как бы ощущением вибрации. Не знаю, сколько прошло времени, но обследовав на несколько метров вокруг Я решил пойти в сторону, откуда ощущал вибрацию. Решиться на это мне помогло полное отчаяние и осознание того, что я могу не выбраться из этого склепа. Для того, чтобы вернуться потом обратно, я решил идти прямо и на карачках, ощупывая руками путь впереди себя. Передвигался я подобным образом очень долго, примерно метров двадцать, пока не уперся в преграду, решив для себя, что это стена. Я встал и начал ощупывать ее. Она была не такая ровная, как поверхность пола, поэтому я не торопился и тщательно обследовал то место, где ощущалось незначительное жужжание. Мои руки нащупали решетчатую поверхность, покрытую слоем вязкой пыли. Смахнув ее рукой, я почувствовал, как воздух стал уходить в нее. Это было похоже на какую-то вентиляцию, а значит, я не в пещере а в каком-то помещении или в бункере. Теперь я стал активнее обследовать руками стену, двигаясь вдоль нее, и тут мои пальцы наткнулись на углубление, в котором была какая-то рукоятка. Подумав, что это путь к спасению, я дернул ее изо всех сил, и раздавшийся скрип с жужжанием вселил в меня надежду, что я смогу выбраться. Но кроме этого скрипа ничего не произошло а стоило мне отпустить рычаг, как он вернулся обратно. Прислушавшись к тишине, я ничего не почувствовал, поэтому, ухватившись за рычаг, дернул еще раз, но результат был тот же. Тогда я начал со стервенением дергать эту ручку. Разе на двадцатом за стеной раздался гул. Тут мне по глазам резануло ярким светом и пришлось зажмуриться. Гул нарастал, а сквозь прикрытые веки я разглядел, как помещение наполняется неярким светом. Помещение было заставлено различным оборудованием непонятного назначения. Но я разглядел и несколько кресел с разными панелями, похожими на экраны плазменных телевизоров, только очень тонких. Гул за стеной постепенно нарастал, а помещение наполнялось неярким светом. По миганию нескольких желтых лампочек мне стало понятно, что оборудование работает в аварийном режиме. Возможно, я запустил резервный генератор, да и приток теплого воздуха говорил о том, что воздухообмен заработал. Единственное, что не вписывалось в мою теорию, так это следы иния и наледи на некоторых участках стен и пола. Кстати, пол был покрыт очень толстым слоем пыли, а это означало, что человек здесь не появлялся очень давно, возможно, несколько десятков лет. Эта теория опять не вписывалась в мои размышления. Да и оборудование, стоящее в помещении, выглядело нереальным. Такое у нас на Земле не производят. Тут моя мысль свернула в совершенно неожиданном направлении. Но я постарался тут же отвергнуть ее. Постепенно привыкая к неяркому свету, я осматривался. Мне уже было не так холодно. Да и приток теплого воздуха начал стирать следы наледи на стенах. Тут мой взгляд уперся в висящий на необычном кресле скафандр без шлема, серого цвета, что тут же натолкнуло меня на мысль о скрытой секретной лаборатории. Тогда я стал тщательно обследовать следы на полу и получил еще одну загадку, которая совершенно не укладывалась в моей голове. Кроме моих следов, нигде ничего не было. По центру зала находился камень, а точнее непонятный предмет овальной формы, но с вкраплением мелких камней по периметру. Еще на камне был выжжен силуэт человеческого тела, скорее всего моего тела, что только добавляло вопросов. Так как ноги у меня еще мерзли, я решил взять от скафандра ботинки, поэтому направился прямо к креслу, стараясь внимательно смотреть под ноги и по сторонам. Скафандр был необычной формы и покрыт слоем пыли. Стряхнув ее, понял, что ботинки приделаны намертво, и придется обувать вместе со скафандром. Он был немного тесноват, поэтому застегнул я его только частично, но зато в нем было очень тепло, и это сразу мне добавило настроения и уверенности, так как я серьезно замерз. Внимательно осматривая скафандр, я заметил непонятные надписи и кружки со значками. Потерев их, очищают пыли. Один из зеленых значков неожиданно мигнул под пальцами, и мой скафандр начал шипеть, Чем чуть не вверг меня в панику, но через две секунды он изменил размеры, приняв мою форму. И заодно я почувствовал, как он нагрелся, от чего мне стало очень уютно. Таких технологий у нас я не встречал. Может, это американцы или японцы, хотя на них совершенно не похожи. Да и с учетом того, что здесь лет 20, а то, может, и полвека никто не появлялся, то вопросов только добавлялось осматриваясь уже более внимательно и не торопясь я начал склоняться к мнению что это похоже на какой-то корабль а с учетом появления льда можно говорить о том что данный объект находится или в очень холодном климате к примеру в антарктиде или в космосе к последнему я склонялся почему-то больше значит если включить фантазию то я одев перчатку переместился в совершенно другое место дергаая рычаг Я запустил автономное питание, а как правило, оно не безгранично. Если оно отключится, я опять окажусь во тьме. И что делать в таком случае, не представляю. Значит, мне необходимо обследовать помещение еще раз, чтобы найти решение возникших вопросов. Если это лаборатория, то нужно попытаться связаться с кем-нибудь. Если это корабль, то то я не знаю, что делать. Отогнав от себя панические мысли, Я начал повторно обследовать помещение по кругу.